Глава 7. Ну вот и случилось то, о чем когда-то предупреждал дед Вернее, даже не предупреждал Так, высказывался гипотетически А что если? Стоявший передо мной подпоручик был навеселе И, похоже, искренне рад меня видеть Во всяком случае, он активно размахивал руками, приглашая меня за стол Совершенно не подозревая об опасности, нависшей над его головой. Впрочем, как и над остальными головами разномастного гарнизона этой бандитской крепостицы. «Ну что ты смотришь букой? Ну да, признаю, шутка вышла дурацкая. Так кто ж знать-то мог, что война начнется?» Тут я начал догадываться, о чем говорит подпоручик. «Должно быть в ту роковую ночь обмена?» Прежний носитель моего нынешнего бренного тела так мертвецки упился в связи с получением эпалет-подпоручика, что не вязал лыка и давил Храповицкого. А своя же офицерская братья, решив подшутить над перебравшим нашим благородием, отвезла его, в смысле, уже меня, в лес и оставила там дожидаться хмурого утра. Вот молодцы! Вот умники! Хорошо, хоть волки неожиданным подарком не заинтересовались, а то бы закончилась моя цивилизаторская миссия в прямом смысле дерьмово. Я продолжал сверлить подвыпившего шутника недобрым взглядом. Так что тот осекся и начал оправдываться. «Я на ту поляну с позаранку примчался, до тебя и след простыл. Вот чем хочешь, клянусь, пытался искать. Всю округу с твоим и моим денчиками обшарил, всё впустую. Даже следов не осталось. К неману вышли, а тут французы». Федька с Гришкой в один момент полегли. Я и сам на силу голову сохранил. В моем возбужденном мозгу спешно прокручивался некогда вызубренный наизусть список офицеров лейб-гвардии Семеновского полка с их служебными формулярами. Вот точно есть. Подпоручик Георгий Ежи-Тышкевич пропал без вести в первый день войны. В списке значилось, находясь в дозоре. Что ж, похоже... Сей пропавший без вести чувствует себя вполне здоровым и даже с лица не спал. «А вот, позволь тебе представить...» — меж тем продолжал он. «Мой добрый друг Искандер Тимиров, корнет пятого уланского литовского полка и любезный хозяин этих земель». Мужчина, разделывающий жареную курицу, лежащую перед ним на чеканной серебряной тарелке, недобро глядя на меня, молча кивнул. «Так-так...» Литовские уланы находились в резерве второй армии. Сражались под Миром и Романовым. Затем, после соединения Первой и Второй армий, у стен Смоленска. Какая же нелегкая занесла корнета на отчая перина. «Ну что ж ты, Сережка!» Тышкевич вновь радушно распахнул объятья. «Старое позабыто?» «Ежи Тышкевич! Ежи Тышкевич!» Крутилось у меня в голове. «Интересно получается, значит?» Ты оставил меня в лесу просто так, чтобы пошутить над собратом. А пан Камарницкий, с сыновьями меня вдруг ни с того ни с сего нашли. Должно быть, посреди ночи по грибы, по ягоды ходили. А может быть, на самом деле все было по-другому? Быть может, желая выслужиться перед Бонапартом, Миляга Ежи решил попросту сдать врагу русского князя Трубецкого. Род знатный, связи огромные. Мало ли, какая выгода от такого пленника может получиться. А уж затем, якобы отправившись на мои поиски, можно и тихо дезертировать. От того и следов мы их денщики не отыскали, что на поляне их не было. Упившегося гвардейского подпоручика точно поляна на телегу бросили, и вся недолга. Да вот только с комарницким прокол вышел. Мы с Чуевым оказались через зубастой добычей. Я припомнил горящее имение пана маршалка. Александру, так не вовремя решившую прикончить родмистра и сердце закололо противной болью. Как порою жестоко играет судьба с человеком. Казалось, еще совсем недавно молитвами старцев я вступил в эту войну, подобно шулерскому тузу в рукаве, готовый сыграть на самой высокой ставке. И народы, втянутые в эту небывалую по размаху войну, представлялись мне наборами фигур разных цветов. Диковинные шахматы, не более того. И вот Александра. Теперь это личная война. И, что странно, и мной еще до конца не осмысленно, по большей мере война с самим собой. — Ну уже! Тышкевич схватил бутылку шампанского и принялся откупоривать ее. — Былое забыто, — подтвердил я, поднимая уголки губ в подобии улыбки. — С новым-то что делать? Шаг к столу. Еще один шаг. Рукоять пистолета сама собой легла мне в руку. Одно движение, выстрел и хлопок вылетевшей пробки наложились друг на друга. Корнет Биктимиров рухнул на пол с простреленным лбом. Чуев вскочил, хватаясь за саблю. Ежитышкевич попятился, бледнее и не находя слов для ответа. В глазах его вместо прежнего радушия стояла туманная смертная тоска. Сергей Петрович, что это вы? обескураженно выдавил ратмистр. Сей Корнет был дезертир и разбойник. Как же иначе? Все едино, на то суд есть, чтобы жизни лишать. Я нынче и есть суд, и палач, и приговор. А впрочем, ежели вам, друг мой, так нравится в судейские игры играть, то сейчас предатель и душегуб, некогда звавшийся офицером русской армии, огласит приказ, повелевающий его отряду сложить оружие. А уж вы, ежели пожелаете, вольны доставить всю банду в ставку. Вы ведь напишите такой приказ, Георгий Брониславович? Мстительная тварь! Рявкнул Тышкевич, находя применение бутылки шампанского, на мой взгляд, далеко не самое лучшее. Бутыль, расплескивая плоды трудов вдовы Клико, устремилась мне в голову. Однако в этот момент я уже оказался рядом с ежи и коротко пробил ему крюк в печень, без размаха, просто вложившись до воротом бедер. Подпоручик на мгновение застыл с удивленно распахнутыми глазами и открытым в немом крикертом, затем сложившись, будто перочинный нож рухнул под стол. Это был неправильный ответ. В этот миг дверь комнаты распахнулась, и в нее, как ни в чем не бывало, вошел престарелый камердинер. Не найдя взглядом хозяина, увидев макушку пытающегося выбраться Тышкевича, он по-своему оценил происходящее и сообщил Чопорным, как это водится у камердинеров тоном. «Капитан Фавье к графу Тышкевичу!» «Это еще что такое?» процедил я, доставая бывшего однополчанина из-под стола. К тебе тут французы в гости ездят? Из чего это ты вдруг графом стал? Ты уж определись, то ты князь Трубецкой, то граф Тышкевич. Будь ты проклят. Сидя слова сквозь плотно стиснутые зубы, проговорил бывший Семеновиц. Зовите, капитана, скомандовал я, ежи, а ты не отвлекайся. У меня сегодня на редкость дурное настроение. «Я всерьез подозреваю, что это ты сдал меня из рук в руки врагам Отечества!» «Твоего Отечества!» — процедил Тышкевич. «Не моего!» «Ну да, ну да. Примерно так я и предполагал. Погоди!» — прервал я сам себя. Я в недоумении поглядел на Чуева. «Как старик назвал француза?» «Капитан Фавье?» — автоматически повторил он. «С ним полторы дюжины всадников и, как обычно, воски». Проклятье, только этого мне не хватало. Воистину, что за день сегодня такой? Старцы, много и нудно говорившие о том, как трепетно и нежно следует менять историю, не создавая в ней непоправимых изломов и парадоксов, в своих рассуждениях сотни раз касались роли личности. Что-то вроде того, что всех бабочек, в силу необходимости, можно давить. Все они равны перед сапогом, но некоторые значительно ровнее остальных. И вот тут хоть по небу летай но даже пыльцу снежных крылышек не стряхни. Какова вероятность, что один из таких мотыльков залетит на огонек в эти буреломные чищобы? Да почитай никакой. А вот надо же, залетел. Теперь, хочешь не хочешь, надо что-то с этим упрямым фактом делать. И не просто делать, это было бы полбеды. А на глазах у восхищенной публики, радмистра Чуева и моего чертового однополчанина Тышкевича, И если для первого это всего лишь один из великого множества французских офицеров, на свою беду попавшихся мне на глаза, то для второго... Вот об этом, пожалуй, стоит разузнать поподробней. Камердинер, поклонившись, выходит из залы, и я вновь поворачиваюсь к Тышкевичу. «Ты пиши, ежи, пиши!» Я указываю на чернильный прибор, стоящий неподалеку. Судя по гербу на нем, это не Лилива Тышкевичей. И уж подавно не герб Бектемировых. «Какова гарантия, что я останусь жив?» — дрожащим голосом спрашивает бывший подпоручик. «Совершенно никакой, честно говорю я. Собственно, выбор невелик. Либо я тебя вздерну на воротах, как изменника дезертира и разбойника, либо расстреляю. Но так ты спасешь от расправы своих людей. И еще, если ты будешь откровенен и сейчас поможешь мне, я тебе обещаю, и полагаю, Алексей Платонович меня поддержит». «Никто в ставке не узнает о твоих художествах. Для всех ты пропадешь без вести в самом начале войны, и после нашей победы на твоем роду не будет лежать позорного пятна, и твое имение останется брату. Сестре!» — автоматически поправил Тышкевич. «Да, прости, запамятовал. Так вот, оно достанется сестре и не будет изъято в казну. Выбор за тобой». Ежи молча кивнул, взялся за перо и обмакнул его в чернильницу. «Сергей Петрович, нельзя же так!» Приблизившись ко мне, возмущенно шепчет гусар. «Все же однополчанин, русский офицер!» «Побойтесь бога, ротмистр, Нахмурился я. «Русский офицер разбойником, да еще и под чужим именем скрывающимся, быть не может. Либо одно, либо другое. Емельян Пугачев, к слову, тоже русским офицером был. Однако же казнили его, как вора и душегуба». Что же до чести полка, то я ей немалую услугу оказываю, принимая на себя и расправу, и тайну. Ибо каков позор! В лейб-гвардии, в самом ее сердце, изменнике-шпион завелся. Уж лучше пусть числится без вести пропавшим. И все же это неправильно. Буркнул Чуев. Правильно, неправильно, бог мне, судья. Тут, вишь ли, иное поле боя. Уж не обессудьте, ежели ромашки на нем в грязь втопчут. Не о них ныне речь. Я принял из рук Тышкевича подписанный лист. «Приказывать не смею, но, господин ратмистр, прошу вас принять капитуляцию гарнизона с честь трофеи, а заодно позаботиться о кортеже нашего французского гостя». Человек, называющий себя капитаном Фавье, вошел в комнату, стряхивая с медвежьей шубы, налипший снег. Под мышкой он держал увесистый резной ларец. Завидев понура сидящего у стола ежи Тышкевича, он с порога, даже не поздоровавшись, спросил. «Жорж, у тебя в крепости полно русских гусар. Я уж было решил, что мы попали в засаду. Что ты опять удумал?» Я вышел из-за стола и направился к гостю. «Не приписывайте ему чужих заслуг, Анри!» Вглядываясь в лицо капитана, бросил я. «Ничего такого он не придумал. Просто хотел перейти на службу императору Александру, как некогда перешел к Наполеону, и неудачно пытался выдать себя за партизана. Так что вы, как всегда, наблюдательны. Это засада». Лицо француза побледнело. Это было едва ли не самое невоенное лицо из всех, которое мне доводилось видеть за последние месяцы. И все же мой собеседник действительно имел офицерский чин французской армии. И хотя в последнюю кампанию не горцевал, как в былые годы в драгунском строю, все же занимал в Великой Армии далеко не последнюю должность. «Мы знакомы?» Подозрительно глядя на меня, спросил он. «С этого момента — да». И полагаю, наше знакомство перейдет в настоящую дружбу. Но сейчас вам лучше смириться с реальностью и попытаться удовлетворить мое любопытство. Если вы русский офицер, понимая, что вляпался в неприятную историю, начал приезжий. Клянусь, я мало что могу сообщить. Я всего лишь заурядный интендант. Ну да, ну да, кивнул я. Заурядный и ничем не замечательный Анри Мари Бейль, начальник резервных заготовок Великой Армии в Смоленске. Я ничего не перепутал. Гость чуть слышно охнул, однако нашел в себе силы подтвердить очевидное. — Если я добавлю, что вы племянник начальника тыла Великой Армии генерала Дарю, полагаю, тоже не попаду в просак. Мой собеседник вовсе спал с лица. — Я так понимаю, это была засада на меня? — Спасибо, Жорж. Вот она, благодарность. — Благодарность? Я повернулся к бывшему однополчанину. «Разговор становится все интересней и интересней!» Ежитышкевич тупо, будто в оцепенении, глядел в столешницу. Затем вдруг поднял глаза. «Да, благодарность! Вот, смотри!» Он демонстративно неспешно открыл ящик письменного стола, и вдруг рывком выхватил оттуда что-то, я не успел разглядеть что. Но два выстрела слились в один. Лицо обожгло острой болью, пуля царапала щеку. «Мой выстрел был точнее, и Тышкевич упал с простреленной грудью». На выстрел в комнату ворвался Чуев с обнаженной саблей. «Что произошло, Сергей Петрович?» «Сам виноват». Скривился я, утирая ладонью текущую по лицу кровь. «Надо было обыскать и связать. Нет же, в благородство заигрался. И всегда так бывает, когда не предпринимаешь должные меры безопасности. Анри, ради бога, скажите, что вы без оружия». «У меня есть два пистолета» честно признался пленник. «Сделайте одолжение и передайте их ратмистру, и давайте поговорим, как подобает старым знакомым». «Это что же, тоже ваш знакомец?» То ли удивленно, то ли настороженно присвистнул Чуев, принимая трофейное оружие. «Ну да», — честно соврал я. «Еще со времен учебы в Париже. Тогда месье-сочинитель как раз оставил службу и думал о карьере драматурга. Сейчас, как видим, вернулся в строй. Кстати, как прелестная малани. «Вы тогда так стремительно умчались за ней в Марсель?» «Мы с ней расстались». Мучительно пытаясь вспомнить меня, пробормотал Анри Бейль. «Что ж, не буду мешать встрече старых приятелей», — хмыкнул ротмистер. «Я так понимаю, Сергей Петрович, его вы тоже приговорили?» «Покуда нет», — вновь слукавил я. «Как пойдет беседа?» Чуев лишь махнул рукой, тихо выругался в усы и вышел. Занятно было бы понять, что двигало им в эту минуту. Конечно же, он с первого дня нашего знакомства бурно не одобрял мои варварские методы личной борьбы с Наполеоном. Однако же сейчас у него был подавляющий численный перевес, и, пожелая он, все было бы по его. Однако господин Ратмистер не пожелал. Должно быть, в каком-то месте зерна моих слов все же пробили каменистую почву его мозга. Мы что же с вами действительно знакомы? Наконец спросил бледный как полотно француз. — Впрочем, о чем я, Сергей Петрович? Кто же в нашей армии не слышал этого имени? Как я понимаю, вы князь Трубецкой. — Вы правильно понимаете. Убирая с лица улыбку, подтвердил я. — Значит, я обречен. Досадно. Такой славный день. — Нет, вы не обречены. Более того, вам скажу, если сейчас мы найдем общий язык, вы вполне благополучно покинете Россию и доберетесь до Парижа. Хотя порой дорога будет вам изрядно в тягость. Вот как удивился Бейль. Ума не приложу, откуда вы столько знаете о моем прошлом, но поверить, что вам открыто будущее, поистине было бы смешно. Я рад, что в такой ситуации вы сохраняете завидную способность смеяться. Но это не смешно. Не так давно вы подписывали свою корреспонденцию в Париж-отцу различными именами. Вот этим, капитан Фавье, более нейтральным. Ша Шонет и уж совсем анекдотичным, английский уполномоченный при дворе его императорского величества Сушвор. «Я так понимаю, вы перехватывали мою почту?» — нахмурился француз. «Вовсе нет. Но я о другом. Все эти имена в истории забудутся, как в общем и забудется ваше участие в этом походе. Зато будет известен другой псевдоним, под которым вы прославитесь, став признанным гением не только французской, но и мировой литературы». «Это что же, какая-то шутка?» — ошеломленно спросил Бейль. «Вовсе нет. Вас будут звать Стендаль. Просто без имени. Стендаль. И спустя века даже те, кто не вспомнит о Корнеле, Росине или Ларош-Фуко, будут помнить вас. Вот такие-то у нас дела, капитан Фавье. А теперь прошу вас, Анри, извините меня за беспорядок. Покойные хозяева не удосужились предупредить нас о вашем приезде». Сейчас мои люди уберут отсюда трупы и сменят посуду. Не желаете ли с дороги чаю?» Сугубо штатское лицо племянника генерала Дарю передернуло едва заметное брезгливости. Гонять чаи в залитой кровью зале казалось ему дурным тоном. «Нет, благодарю вас. Мне доводилось слышать о ваших любезных приемах. Но, полагаю, оставим их для другого случая. К тому же вам бы следовало обработать рану, если, конечно, вы не пьете в это время суток чай с кровью. Я отмахнулся. Рана была пустяковая, хотя щеку соднила. Подойдя к Тышкевичу, я вытащил из начинающих коченеть мертвых пальцев стреляющее устройство, при помощи которого он попытался сделать во мне непредусмотренную начальным проектом дырку. «Вы только посмотрите, Анри, какая галантерейная штуковина! Французской работы! Вот видите, написано «Сделано в Париже!» Я продемонстрировал гостю вызолоченный кастет со стволиком на спинке ладонного упора. «Не вы случайно подарили?» «С чего вы так решили?» — недовольно проговорил Анри Бейль. «Хороший ответ. Уклончивый. Сейчас попытаюсь объяснить. Видите ли, подпоручик Тышкевич и его покойный соратник Корнет Бектемиров держали это разбойничье гнездо практически с начала войны. Ни один французский батальон за прошедшие месяцы не попытался вычистить это осиное гнездо. Хотя только за вчерашний день Тышкевич с компанией уничтожили десяток французских солдат, правда, воспользовавшись моим именем и моей репутацией. И подозреваю, что прежде они делали это неоднократно, за что и поплатились. Беда в том, что кроме французов, они уничтожили и соотечественников, желавших от греха подальше выдать фуражирам продовольствие. Я долго гадал, отчего ж такая свирепость. Пока не повидал здешняя богатая закрома. Вы поглядите на стол. Разносолы, мясо, птица, рыба, хлеба только из печи. И ведь это не званый обед. Это обычная трапеза. С одним только различием. На этот раз на десерт им достался свинец. На том бы и закончилась история этих бесславных ублюдков. Но хороший сюжет не терпит линейности. Тут вдруг появляетесь вы и абсолютно спокойно едете к укрепленной крепостице. Хотя явно знаете, что тут нет французского гарнизона. А с вами подводы причем, заметьте, пустые подводы, кроме одной, на которой довольно крупная сумма золотом в ларце с гербом ухтомленных. Есть в Москве такой не слишком знатный, но весьма богатый род. Но я о другом. О преступном сговоре с разбойниками, который вы с самого начала войны каким-то образом заключили. Вы предоставляли им защиту, своего рода крышу. Над ними дождь не капал и град не бил. Они же, исправно помогая вам выполнять продовольственную программу, обирали ближние и дальние села, делая вид, что они партизаны, и поборы ведутся для российской армии. Воистину, талантливый человек талантлив во всем. Почему вы решили, что столь нелепая выдумка хоть сколь-нибудь близка к истине? Упорно не желал сдаваться пленник. Видите ли, Анри, конечно, во французской армии сейчас большие проблемы с офицерами, солдатами, и еще больше с лошадьми. Поэтому, если вы будете настаивать, что просто случайно вот эта кучка фуражиров с лорцом полным золота на свежих лошадях, с подводами, да еще и с начальником резервных заготовок французской армии во главе приехала в занятую русскими партизанами крепость, просто желая взглянуть на диковин этого лесного края, то я буду вынужден счесть, что у вас жар, или же вы держите меня за идиота. Капитан Фавье промолчал и лишь его объемистые бакенбарды шевелились, выдавая постоянную работу нижней челюсти. По всей видимости, про себя он сказал в мой адрес много нелестного. Однако же после убедительной демонстрации моих стрелковых умений все же говорить вслух поостерегся. «Ваша светлость!» В комнату вбежал Кашка. «Там наши парни тайную комнату отыскали. Дверка стеной как бы прикрыта. Со стороны не отличишь, но стена каменная, а дверка обычная деревянная, только покрашена будто камень. Малышка замочек там нашел, и аккуратненько его того -с. А за дверью той добра, видимо, невидимо. И картины всякие стоят, и канделябры, и часы такие, что глаз не отвести. А деньги? Не, денег там не нашли. Вот у этих господ...» Кашка ткнул пальцем в трупы. «У тех в покоях, да, у каждого под кроватью, по сундуку. А здесь картины, часы, украшения всякие». «Хорошо, я позже сам подойду гляну. Ступай». Я оглянулся на интенданта. Анри, я правильно понимаю суть происходящего? Бейль явно побледнел, но казалось, вовсе не от страха, а скорее от бессильной досады. Повторю вопрос, жестче произнес я. Я правильно понимаю суть происходящего? Тот молчал. Я рискну предположить, что тут спрятан от лишних глаз ваш тайник, сохраненное вами для потомства, совершенно никчемное, брошенное в Москве произведение искусства. Вы ведь истинный ценитель прекрасного, не так ли, Анри? Насколько я помню, именно вам император французов поручил отбирать из московских трофеев, что истинно ценно, а что можно оставить ворчунам Старой Гвардии и прочим любителям ценных сувениров. Я действительно спас от гибели в огне многие совершенно бесценные вещи. Ни минуты с вами не спорю. И даже готов принять во внимание ваше еще не произнесенное утверждение, что искусство не знает границ. Насколько я понимаю, себя при этом вы назначили бессменным хранителем вывезенной коллекции. Полагаю, себя не обделили? Признаться, я была вас лучшего мнения. Почему меня должно интересовать ваше мнение? Буркнул племянник генерала Дарю. Потому что я почитаю вас человеком, достойным куда более высокого жребия, нежели грабить и помогать грабителям. Вспомните, когда вы были в гостях у Вольтера. Помните? Вы тогда были совсем мальчишкой. Разве этому, малопочтенному ремеслу, клялись вы посвятить свою жизнь? Откуда вы все это знаете?» Обескураженно прошептал будущий отец психологического романа. «Откуда?» Я подошел поближе и поднял руку, демонстрируя кольцо на своем пальце. «Скажите, вам известен этот перстень?» Анри отшатнулся. «Да, он принадлежал Франсуа Сарелю. «Стало быть, малыш Франсуа мертв». «Очень жаль. Он был милый юноша, великолепный музыкант». «Проклятье!» — подумал я. Вот же незадача. Второй раз трюк со всезнающим наследником Калиостро не прокатил. Не просто сорвался, а с отягчающими обстоятельствами. Что ж, я рад, что не ошибся. Я выдавил нелепую ухмылку, и это было лучшее, до чего в этот миг я смог додуматься». Рассказывать будущему Стендалю о девице Ленорман было бы довольно странно. Его мамаша не посещала эту предсказательницу. Однако в запасе всегда имелась коронная фраза, рожденная должно быть в мозгу какого-то следователя НКВД. Вопросы тут задаю я. «Да, мне известно многое. Очень многое. Значительно больше, чем вы можете себе представить. Я сегодня предлагаю вам не просто жизнь, а сотрудничество. Достойное вас положение в парижском обществе». Или, быть может, лучше в Миланском? Вы ведь так любите Италию. Проклятье! Вы, быть может, и Мефистофель, но я не собираюсь продавать вам душу. Оставьте ее себе. Отмахнулся я. Она вам еще пригодится. Я не буду работать, сражаться, писать против моей родной Франции. Гордо выпрямился Анри Бейль. Я разве что-то говорил об этом? Вы мне нужны, чтобы сражаться за Францию. Да, да. Я хотел бы, чтобы вы помогали мне не против Франции, а за нее. Вы что же, так шутите? Вовсе нет. Битый час пытаюсь достучаться до вашего разума. Попробую еще раз. Вы ведь сами видите. Просто не можете не видеть, что отступление из России все больше превращается в бегство. И хотя чем дальше, тем больше оно будет становиться адом, война на этом еще не закончится. Не знаю, как вы планировали обратно получить сокровища, хранимые здесь. Быть может, покойные мерзавцы представлялись вам этакими романтическими негодяями, и вы искренне надеялись на их порядочность. Нелепо. Но почему бы не вообразить себе такое? Быть может, планировали в конце концов стереть этот форт с лица земли и обнаружить этакий богатый трофей. И такое может быть. В любом случае, вы надеялись, что военная фортуна переменится, и вам удастся спокойно перевести сокровища из тайника в Париж или же в какой-нибудь палаццо в вашей ненаглядной Италии. Мне это не слишком интересно. Но если вы меня сейчас не услышите, для вас не будет Италии. Не будет вожделенного баронского титула, о котором вы втайне мечтаете. И не потому, что я вас вздерну. Потому что Франция станет европейской нищенкой. Все ее завоевания пойдут прахом. Все богатства расточатся в пороховой дым. Будет поденщина. Крохи с чужих столов и ночные кошмары о том, как вы обделались в России. Из уважения к вашему таланту буду откровенен. Вывезти похищенную вами коллекцию невозможно. Да что коллекция, вы и сами-то едва спасетесь. И то, если я вам помогу. Месье Всезнайка, ваши пророчества бесят. Если вы желаете меня убить, сделайте милость, не тяните. Если хотите оставить в живых... Его голос чуть заметно дрогнул, но он продолжал держаться прямо. «Прошу, изъясняйтесь четко и понятно. Чего вы от меня хотите?» Я вздохнул и покачал головой. «Я хочу вам помочь, Анри. Очень хочу. Сделать это довольно сложно, но я постараюсь. Вы, в свою очередь, поможете мне». «В чем же?» «В чем?» Я посмотрел на собеседника, пытаясь по его лицу понять, готов ли он мне поверить, захочет ли услышать и понять. «Скажите, вы знаете, что на днях в Париже произошел переворот?» «Что?» Ошеломленно поглядел на меня племянник генерала Дарю. «Да, переворот. Мятежники захватили столицу. Командовали ими генералы Мале, Лагари и Гидаль. Можете не волноваться, он уже подавлен и 14 главарей расстреляно. Хотя восставшим удалось застрелить военного коменданта Парижа и отправить в тюрьму шефа полиции Савари. Я вам не верю». «Да и зачем?» Зачем вы все это мне рассказываете? Это еще не все. Главные организаторы переворота так и остались на свободе. Это бывший министр полиции Фуше и, конечно же, небезызвестный вам колченогий демон Тейлеран. Именно эти два человека на сегодняшний день главные враги Франции. Когда в марте 14-го года война докатится до Монмартра, именно они сделают так, чтобы Наполеон отрекся от престола и трон вернулся к очередному бурбону ничтожнейшему Людовику XVIII. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Это будет, если вы мне не поможете. Но, проклятие, все же почему я должен вам верить? — А давайте сыграем в игру, — усмехнулся я. — Для вас она совершенно беспроигрышна. Я сейчас намерен отправиться к Жену де Богарне. Видите ли, у меня поручение захватить и уничтожить князя Трубецкого. И у меня есть свидетели, что именно этот человек, я кивнул на труп Тышкевича, был тем самым черным князем, уничтожившим фуражиров и сжегшим деревню. Так что мы отправимся к принцу Эжену совместно. Я нашел вас в лесу, где вы геройски отбивались от бандитов этого душегуба, и, как было велено, прикончил его. А мои люди? В честь знакомства с вами, Анри, я сделаю исключение. Благороднейший ратмистр Чуев, которому впору быть классной дамой в Смольном институте благородных девиц, а не командовать партизанским отрядом. Сопроводит их в тыл, как военнопленных. Но если желаете, я могу здесь же, собственноручно, перерезать им горло. Нет, благодарю, это лишнее. Вот и я от чего-то так подумал. Что ж, я еду с вами и молчу, кто вы. А вы за это щадите моих людей. Я так понимаю ваше предложение? Не совсем. «Мы действительно едем с вами. И если в ближайшие два дня не приходит сообщение о мятеже генерала Мале, вы расскажете генералу Багарне, кто я таков на самом деле». «Любите риск? Ведь я могу это сделать в любой момент». Внимательно глядя на меня, предупредил Анри Бейль. «Несомненно. Но тогда вам не выбраться из России. Поверьте мне, как и я верю вам на слово». «Проклятие!» Себе под нос процедил капитан Фавье. «Хорошо. Я согласен. Даю вам слово, что если все обстояло так, как вы говорите, я не открою ваше имя и звание». «Это мудрое решение, Анри». «А пока суд додела. Я щелкнул каблуками, и шпоры тихонько мелодично тренькнули. «Друг мой, прошу любить и жаловать. Ваш покорный слуга Зигмунд Пшимановский, командир летучего отряда его высочества». Разоружение гарнизона Тимирова и драгун, сопровождавших капитанов Авье, было стремительным и почти бескровным. Уставшие от войны французы безропотно сложили оружие, увидев десятки штуцеров и мушкетонов, глядевших на них сквозь окошки-бойницы, выходившие на главную улицу. Высокие заборы превращали ее в своеобразный коридор смерти. Когда же ротмистер Чуев объявил, что сдавшимся добровольно обещана жизнь, Полторы дюжины продрогших драгун из корпуса Виктора единогласно решили, что на этом их служба империи заканчивается, и безропотно сложили оружие. «И как же вы планируете действовать дальше?» Разглядывая многочисленные трофеи, спросил меня ратмистер. Я сидел посреди двора на вызолоченном стуле, обтянутом золотистым атласом, в крупный серебряный цветок, явно не так давно прихваченном кем-нибудь из императорских орлов в одном из московских особняков. Судя по резьбе и орнаменту драгоценной обивки, стул вполне мог помнить ягодицы матушки Екатерины или кого-нибудь из ее фаворитов. Но здесь, по дороге от Смоленска к Борисову, орел разжал когти. И я восседал на нем, а заботливый, как нянюшка Ротбауэр, поливал мне свежую рану на щеке водкой, приговаривая себе под нос, что если бы Господь поступал со мной по справедливости, а не был столько мне добр, то пуля непременно угодила бы мне в лоб. Честно сказать, я скорее был удивлен меткости выстрела, поскольку с пяти шагов на вскидку попасть в движущуюся мишень из оружия с таким коротким стволом надо иметь весьма приличный навык. Тышкевич явно его имел. «Так что же дальше?» — повторил Чуев. «Друг мой, у вас славная Виктория. Вы захватили вражескую базу, которая скоро могла бы стать изрядной занозой в нашем тылу. Вы разорили опасное разбойничье гнездо, захватили четыре пушки и уникальную коллекцию предметов старины. Я буду несказанно удивлен, если после всего этого ставка поскупится на крест святого Георгия, и уж, конечно, после этого славного дела вас просто обязаны сделать подполковником. Коллекцию рекомендую сдать по описи. Если Бинкендорф нынче там, то лучше всего ему. Александр Христофорович — человек безукоризненной честности. Иначе велик шанс, что прежние хозяева никогда больше не увидят дорогих их сердцу полотен и прочих милых безделушек. Почта я глянул на стопку запечатанных пакетов, обнаруженных в тайнике. Похоже, зарабатывая себе возможное прощение или же имя партизан, Тышкевич не ленился на всякий случай перехватывать гонцов и адъютантов. Причем с обеих сторон. Полагаю, большую часть этих депеш можно было бы отправить в огонь. Впрочем, для историков они еще будут иметь немалую ценность. Так что прихватите с собой. Кашка, не спускавший с меня очарованных глаз, повинуясь моему жесту, схватил толстую стопку писем, Передал ее мне. Да, все старье. Я отбрасывал пакеты один за другим. Но все же хорошо, что не дошли до адресата. Впрочем, маршал Бертье никогда не ограничивался одним нарочным. Наверняка приказы были дублированы. А это что? С печати следующего письма на меня глядел щит под короной, на котором была изображена коронованная змея, поедающая негодующего по этому поводу человека. Аккуратный округлый почерк с изящными росчерками Украшал надушенный конверт, как украшают белый лист прелестные виньетки. Маршалу империи Луи Александру Бертье, князю Ваграмскому. Ставка императора лично в руки. Вот оно как. На лице моем появилась усмешка, при виде которой родмистр Чуев не приминул выяснить. Сергей Петрович, вы что-то опять задумали? Так и есть, Алексей Платонович, так и есть. Все к одному. Я хлопнул себя пакетом по колену. Вот это письмо точно не имело копий. Мой храбрый собеседник повернулся к столу и взял с бронзового набора нож для резки бумаги, срезной, почти кружевной ручкой из слоновой кости. «Ну что вы!» — отмахнулся я. «Это же частная переписка! Как можно?» «От вас ли я слышу подобные речи?» — криво усмехнулся Чуев. «Конечно!» — Какие могут быть сомнения? Я вовсе не имею желания нарушать каноны чести. Если временами мне приходится идти на это, то, можете поверить, всякий раз сердце мое обливается кровью. — Лицемер! — криво усмехнувшись, вздохнул Ратмистер. — Думайте, как пожелаете! — отмахнулся я. — Стало быть, все как всегда. Я оставляю себе золото и забираю капитана Фавье, и вместе с ним отправляюсь во французский стан. — Но этот француз знает, кто вы. Заметно побледнел Чуев. «Это верно. Однако, полагаю, он меня не выдаст». «Неосмотрительно. Крайне неосмотрительно». Поотечески покачал головой ротмистр. «Вы что же, надеетесь на благодарность этого интенданта? Послушайте меня, я немало повидал интендантов. Лучше верить, что волчья стая вынинчит малое дитя, чем полагаться на благодарность этих двуногих бирюков». «Вы знаете, Алексей Платонович, Истории известный случай, когда волчья стая выкармливала и воспитывала человеческого детеныша. Так что я все же положусь на честное слово капитана Фавье. Безумец, грустно констатировал Чуев. Храбрец, но безумец. Благодарю за комплимент. И вот еще что. Я попрошу вас держать свой отряд поблизости, если вдруг что? Я кивнул в сторону кашки. Я дам ему знать, а он уже сообщит вам. «Непременно сообщу!» — вытянулся польщенный мальчишка. «Вот как бог свят!» «Итак, господа...» — я потрогал соднящую щеку. «Продовольствие капитана Фавье и трупы Тышкевича и Бектимирова грузите на подводы». Летучий отряд принца Багарне справился с возложенной на него миссией. «Князь Трубецкой умер!» «Да здравствует князь Трубецкой!» Вице-король Италии не заставил нас долго ждать. Едва командиру четвертого корпуса было доложено о моем прибытии, он велел адъютанту пропустить нас в жарко истопленную избу, чудом сохранившуюся на пути отступления великой армии. «Ваш приказ выполнен», — доложился я. «Князь Трубецкой и главный его помощник, тоже некий офицер, убиты. Их трупы доставлены сюда. Желаете взглянуть?» «Да, но чуть позже». Принц был хмур, почти кипел от негодования. «Прошу извинить, мое любопытство, ваше императорское высочество, что-то случилось?» «Да, проклятие, да!» — взорвался Эжен де Багарне. «Произошло! Я не могу найти слова, чтобы описать произошедшее!» Стоящий рядом Анри Бейль украдкой поглядел на меня. «Вы только представьте себе! В то время, когда мы умираем в российских снегах, когда армия истекает кровью и само величие империи поставлено на карту, Шайка негодяев преспокойно захватывает Париж. Я не знаю, как сообщить об этом своим офицерам. Пакет из столицы прибыл час назад, и весь этот час я схожу тут с ума от негодования. Три мятежных генерала, целых три. Они объявили, что император убит при отступлении из Москвы, и Сенат восстанавливает во Франции республику. Один из этих мерзавцев убил коменданта Парижа генерала Гюлена, прямо на пороге его спальной комнаты. Мерзавцы, мерзавцы, мерзавцы! Слава богу, у них не хватило духа довести до конца свое вопиющее злодеяние. Они начали разбегаться на пике своего успеха, как трусливые крысы. Но жаль, что все главари мятежа уже расстреляны. Я бы очень хотел взглянуть в глаза каждого из них. Он стиснул кулаки, но, поглядев на нас, чуть перевел дух и заговорил куда спокойнее и тише. — Ладно, об этом позже. Я жду рассказа о вашем замечательном успехе. «Я не великий рассказчик, мой генерал. Полагаю, месье Бейль, начальствующий резервными заготовками армии, расскажет куда лучше. Нам удалось отбить его, когда он буквально попал в когти черного князя». Принц в ожидании перевел взгляд на неудавшегося драматурга. «Мы, кажется, прежде уже встречались. Вы, Анри-Мари Бейль, племянник генерала Дарю». «Так точно, ваше императорское высочество. Право слово. Эжен де Бугарне подошел к столу, на котором лежали какие-то листы, сделал пару росчерков, затем достал из шкатулки две небольшие коробочки. «Когда мне доложили, что вы благополучно и успешно вернулись из поиска, я решил воспользоваться правом, некогда предоставленным мне отцом, и теперь делаю вас кавалером Ордена Почетного Легиона». Но это за уничтожение разбойника и душегуба князя Трубецкого. За спасение же столь высокопоставленного военного чиновника по справедливости я также обязан вас наградить. Так что этот орден Железной Короны также сполна заслужен вами». Я вытянулся во фронт, и Эжен де Бугарне один за другим приколол к моей груди два ордена. «Вот ведь незадача», — подумалось мне. «Французский, итальянский и как-то ни одного русского. Просто аж неудобно». «Вы настоящий герой, Зигмунд». С этими словами он порывисто, совсем по-дружески обнял меня. Пусть удача, как и прежде, сопутствует вам. Быть может, у тебя есть какие-то личные просьбы? Да, мой принц, но если позволите, об этом позже. А сейчас я бы хотел немного отдохнуть. Принц богарно кивнул, отпуская меня, и приказал адъютанту: Распорядитесь, чтобы трупы князя Трубецкого и его пособника вздернули у самой дороги. Это поднимет дух войскам. От вас же, месье Бэйль, я жду обстоятельства рассказа. Ах, жаль, что я не смогу записать его. Вздохнул я, выходя из СБ. Ну что ж, теперь, как говорится, или пан, или пропал. Пронизывающий восточный ветер гнал облака, и луна мутным глазом поглядывала в разрывы между ними и холодным волчьим солнышком. Сами зубастые санитары леса, прельщенные обилием и многообразием добычи, Держались поблизости от дороги и обнаглели уже до того, что порой днем нападали на отбившихся от строя солдат. То здесь, то там у обочины встречались окровавленные лоскутья формы и обглоданные кости. Страх сделаться волчьим ужином подстегивал еще живых солдат и офицеров держать строй. Впрочем, для всякого, кто видел это беспримерное отступление, была ясна горестная картина краха Великой Армии. Выстроенные по утру роты, сведенные из остатков полков, понуро брели в неведомом им самим направлении, оживляясь лишь на краткий миг, чтобы дать отпор наскакивающим казачьим сотням. Если атаку удавалось отбить, измотанные этим перенапряжением сил французы зачастую просто садились в снег, чтобы перевести дух. Садились и больше не вставали. Так и замерзали с ружьем в руках, оставляя новый и новый корм, сопровождающим армию волчьим стаям. Насколько я мог видеть, за очередной переход четвертый корпус понес изрядные потери. И у всякого сидевшего в этот час у костров в голове крутилась мысль, все больше перераставшая в убеждение. Еще день, и все. Больше ничего не будет. Не будет прекрасной зеленой Италии, лазурного неба и синего моря. Не будет тепла и вкусной обильной еды, щедро заправленной оливковым маслом. Едва ли не все оставшиеся в живых с надеждой и почти обожанием глядели на своего командира. Даже те, кто в сердцах честил Бонапарта карсиканским выродком, глядели на его пасынка с немым обожанием. С утра до ночи вице-король Италии не покидал седла, деятельно руководил движением колонн, решительно отбивал атаки русских орд и не садился за стол, будь он под крышей или же без, пока не убеждался, что каждый солдат его войска будет накормлен пусть хоть черствой коркой, но все же не менее, чем он сам. Я вышел во двор. Из-под распахнутой шубы на груди поблескивали новые ордена. И уже один этот факт заставлял италийцев с почтением глядеть на неведомого офицера. «Ну что, как все прошло?» Ко мне подошел Ротбауэр, желающий утереть очередные пятна, выступившие из раны крови. Еще не прошло. Я чуть заметно кивнул на избу. «Сейчас месье-капитан живописует принцу мои подвиги». «Крайне неосмотрительно», — буркнул Вестфалец. «Держать коней запряженными и велеть зарядить пушку?» «На всякий случай да, но так, чтобы это не привлекло внимание любезных хозяев». Мой собеседник подозвал прислонившегося к обломкам изгороди Дунки, наблюдавшего за нами, поприятельски закинул руку ему на плечо и что-то прошептал на ухо. Тот кивнул и молча удалился». Бывший студент, между тем, смочил тампон горжелкой, вновь со вздохом обработал мою рану. И, наконец, задал вопрос, должно быть мучивший каждого из воинов моего собственного иностранного легиона. «Неужели вы ему верите?» «Верю», — кивнул я. Ну почему? Он же чужак». «Впрочем, как и каждый из вас, был чужак. Надеюсь, теперь будет свой». «Вот ответь мне, дружище, за месяцы, которые вы воюете под моим началом, «Вы получили денег столько, сколько, возможно, не заработали бы за всю свою жизнь!» «Это правда!» — кивнул несостоявшийся медик. «Погоди, я не об этом. Я берег каждого из вас и впредь надеюсь оберегать от пустых опасностей!» «Снова верно. И дальше надеюсь быть вам вместо отца родного!» Мой лечащий врач молча усмехнулся. «Я никогда не спрашивал у него о возрасте!» Но явно этот сын был старше меня не менее чем на три года. Так вот, продолжил я. После нашей победы над Наполеоном большая война не закончится. Это как пожар в Торфянике. Сверху трава, под землей огонь. И хотя все вы сможете, наконец, снять мундиры и занять должное, подобающее вам по нынешнему состоянию кошелька положение в обществе, я надеюсь, что вы не перестанете быть моими солдатами. Ротбауэр поглядел на меня с интересом. Должно быть, мысль о том, что можно оставаться солдатом, перестав носить мундир и не таская с собой повсюду увесистое ружье и тесак, прежде не посещала его далеко не глупую голову. Я тебе верю, командир. И все парни верят тебе. Если ты скажешь нам оставаться в строю, пусть даже вне строя, то клянусь, гадюка из дубина с эскулапа, мы будем по-прежнему верны тебе. Уж во всяком случае, я так точно. Поговори с ребятами, но только тихо. Без обычной ругани и пересмешек. — Сделаю. — кивнул Ротбауэр. — Так а все же, этот капитан Фавье. — Если я не ошибаюсь, а очень хочется верить, что я не ошибаюсь, этот капитан будет нашим передовым отрядом. — Это интендант-то? обескураженно переспросил Вестфалец. — Он самый. — Вот же чудеса небывалые. — покачал головой он. Впрочем, о чем это я? Вам, как водится, оно виднее. Именно так. Тихо. К нам направляется адъютант. Я увидел офицера, вышедшего из синей, и устало бредущего в нашу сторону. Моя рука в кармане нащупала милый парижский сувенир. Стреляющий костет. В случае необходимости игрушка вполне полезная. Впрочем, судя по тому, что адъютант шел без сопровождения, экстремальная ситуация не предполагалась. Ротбауэр козырнул и отошел давая офицерам пообщаться без свидетелей. Комрад Зигмунд», — почтительно обратился ко мне адъютант, — «позвольте рекомендоваться, лейтенант Чезаре де Ложье, полк Велитов. Сегодня я исполняю обязанности дежурного адъютанта его императорского высочества. Принц Эжен послал узнать, если вы все еще на ногах, он просит вас вернуться к нему». «Я все еще на ногах», — кивнул я, придавая лицу выражение крайней утомленности. Проклятье! Крутилось у меня в голове. Интересно, что понадобилось его высочеству. Лично сорвать с моей груди ордена? Велеть пристрелить, не вызывая лишнего шума? Вряд ли он станет морать руки о разбойника, пусть даже и княжеского происхождения. А устраивать судилище значит публично признаться, что отдал горы золота и драгоценностей какому-то заезжему проходимцу. Да и не какому-то, а знаменитому черному князю. Его высочеству совершенно необходимо видеть меня. Быть может, дело ждет до утра? Не могу вам это сказать. Но, краем уха, я слышал рассказ месье Бейля о ваших подвигах, о том, как вы в невероятной схватке одолели князя Трубецкого. Позвольте, я пожму вашу руку. Если мне удастся выжить в этой проклятой стране, и у меня будут дети, я непременно расскажу им о вас. Ибо каждый юноша должен расти на именах героев. Он протянул мне руку. «Де ложье припомнилось мне, когда я пожимал ее. Да, он выберется и оставит весьма интересные записки. Однако нужна ли мне подобная слава? И без того приказ о присвоении мне кавалерской степени Ордена Почетного Легиона вполне может попасться на глаза императору. У Бонапарта замечательная память. И уж, конечно, после милой проделки с похищением у него из-под носа генерала Винцент Героде, он, и фамилию польского изменника, запомнил накрепко кто то удивится его императорское величество. Благодарю вас, лейтенант, за добрые слова, но прошу вас, давайте отложим разговор об этом до Парижа. Верю, что мы непременно встретимся с вами там. У моего старого приятеля, капитана Люмьера, на Монмартре есть трактир, называется Шантеклер. Петух. Если по окончании войны вы не застанете меня там, то уж, во всяком случае, хозяйка будет знать, где меня найти. А сейчас не время. Да, это правда. Вздохнул Де Ложье. «Ужасное время. Ужасный поход. И каждый из нас рискует остаться здесь. Мы встретимся. Обязательно встретимся!» В голове мелькнуло. «Десять лет спустя или двадцать лет спустя. Но бросать эти фразы вслух я не стал, ибо цитата не достигла бы нужного эффекта. Сын покойного генерала Дюма был еще слишком юн, чтобы познакомить с ними свет. Ладно. Я махнул рукой. Оставим этот разговор. Его императорское высочество ждет, покуда я на ногах, а значит, к услугам вице-короля. Принц Евгений и впрямь ждал меня. Он сидел за столом, рядом с ним стоял пузатый самовар и слышался запах ошпаренного брусничного листа. Анри Бейль располагался на лавке напротив с чашей китайского фарфора в руках. Заметив меня, маршал порывисто вскочил. «А вот и наш герой!» Месье Анри рассказал о ваших подвигах. Я восхищен. Поистине замечательная храбрость и хладнокровие. Я кинул укоризненный взгляд на Стендаля. Вот спасибо, великий сочинитель. Сейчас принц начнет задавать наводящие вопросы, чтобы получше узнать, как дело обстояло. И будем мы иметь бледный вид и потные ноги. Но, похоже, после обстоятельного рассказа Анри Бейля никаких вопросов у пасынка Наполеона не возникало. «Вы о чем-то хотели просить меня?» Напомнил принц Эжен. «Все, чем я могу быть для вас полезен, только скажите». «Ваше высочество, лично мне ничего не нужно. Я выполняю свой воинский долг, так, как положено воину и дворянину. Я надеюсь, что мой император сочтет правильными предпринятые мною действия». Мне представился император Александр, затянутый в белый мундир с голубой лентой Андрея Первозванного через плечо. Классический европейский монарх. Образец для модных журналов. Конечно, с ним еще придется объясняться, однако, надеюсь, он не будет на меня в обиде. Но мне хочется кое в чем сознаться. Я заметил, как напрягся Анри Бейль. Сознаться? Переспросил вице-король Италии. В чем же? У меня был личный мотив ненавидеть этого мерзавца. Я предусмотрительно не стал уточнять имя. Вот как. Багарне удивленно поднял брови. «Александра Комарницкая, моя невеста!» Едва слышно проговорил я. «О, ла-ла!» Присвистнул пасынок Наполеона. «Дело в том», — пустился в объяснение я, «что глаза моей нареченной не повреждены. Она потеряла зрение от удара по голове. Теперь лечат подобные несчастные случаи. Я слышал, в Париже есть замечательный врач, который занимается подобными заболеваниями». Говорят, он возвращает зрение почти как чудотворная икона Божьей Матери. Я был бы крайне благодарен вам, когда бы вы откомандировали меня с Александрой в Париж в клинику доктора Дюмануа. Не сейчас, попозже, в начале декабря, когда вы, как я уже говорил, возглавите армию. Что ж, по сути, это мой долг перед вами, а не вознаграждение. Кивнул Багарне. Может быть, есть еще какие-то желания? Никак нет, рявкнул я. «Впрочем, что такое?» — осведомился вице-король Италии. «Если вы не возражаете, месье маршал, я продолжу свои действия во главе Карваланта. Они могут принести еще немало пользы». «Да, это так», — подтвердил Багарне. «Но все же армия отступает, и, увы, будет продолжать отступать. Как бы мне того ни хотелось, я ничего не смогу с этим поделать. Дело в том, что в этих местах и дальше, в сторону Немана, у меня много родственников, и я был бы подлецом, если бы из-за моей верной службы императору кто-либо из них пострадал. Родство со мной не должно быть для них клеймом». «И снова верно. Был бы весьма обязан вашему высочеству, когда бы впредь, да, впрочем, даже и в указе о моем награждении, меня именовали каким-либо иным именем, о тайне которого будут знать немногие посвященные. Затем в Париже все можно будет изменить, но пока что... «Хорошо, это разумно». И как бы вы хотели зваться? Я вновь глянул на племянника генерала Дарю, тот слушал внимательно, стараясь запомнить, и явно жалея, что не может сделать заметки в своей тетради. Что-нибудь простое, не слишком запоминающееся. Ну, скажем, Жульен Сарель.